Глава 5 Дюжина освобожденных пустотников представляла собой весьма разношерстную компанию. Помимо трех репликантов удалось освободить и пятерых союзовцев, сражавшихся плечом к плечу с Мией и Максимилиано. Еще два тиаматца из их батальона – уроженцы планет Гефест, Новый Бейджин и Китиш. Последнее интересовал Леху больше всего. Как он понял из краткого пояснения, там жили потомки русских колонистов. Жаль, времени на сторонние расспросы пока не было. Еще четверо из спасенных принадлежали другим эпохам. Двое гражданских с Марса 23 века. Они говорили на Эсперанто, так что их легко понимали все, кроме Стрижа, и последние пары пустотников. Судя по тому, как умело те держали в руках копья, они были выходцами из эпохи, когда подобное оружие было в ходу. Понять их не сумел никто. Зато почтение, с которым они относились к бойцам в Агидах, подсказывало, что они уже имели дело с эльфийскими рекрутерами. И, скорее всего, им будет о чем поговорить с Бьорном. Десять мужчин и две женщины – марсианка и бейджинка. И всех нужно как-то вытаскивать, при том, что только одна из эгид в состоянии лететь. Оставив Максимилиано и Ареса, которого по привычке именовали по-старому, вводить в курс дела земляков, а заодно и остальных, стриж отправились обследовать крепость. Первым делом они наведались в штабную комнату – Оставшаяся с прошлого посещения пара эгид была все еще на месте. Отличная новость, если Леха сумеет зарядить их достаточно для полета. Вот только он сомневался, что сил у Белочки хватит. После вынужденного метоза, спасшего жизнь репликанта, демон изрядно проголодался. Его отпрыск, если верить словам Ареса, тоже был не прочь перекусить. В лучшем случае... Они подзарядят гиды для активации возможностей экзоскелета и непродолжительного пешего боя. Но вопрос эвакуации это не решало. «Что думаешь делать дальше?» Несмотря на серьезность положения, Миа не скрывала улыбки. «Пусть все пошло не так, как планировали, им все же удалось вытащить своих. Это ли не победа?» Да и доступ, хоть и временный, к еще одной крепости древних открывал новые возможности. Не тратя времени попусту, девушка собирала в заплечный рюкзак кокон все найденные пирамидки с записями. «Для начала как следует осмотрим оружейную», — ответил Леха, подняв со стола золотую фигурку дракона. «Эгиды нам погнули ударами оружием из эльфийского сплава». «По меньшей мере выправить часть вмятин мы сможем им же. Если повезет, найдем какой-нибудь ремонтный набор. А если очень повезет, что-то вроде принтера в медицинской капсуле, только заточенного на ремонт». В конце концов, тут базировалось воинское подразделение. Должны же они были как-то приводить в порядок поврежденное снаряжение? «Они могли забрать такое оборудование с собой» поделилась резонными опасениями Мия. «Могли», — согласился Стриж и, поколебавшись, вернул дракона на место. «Если уж забирать что-то, то оружие и записи, а не безделушки. Тогда обойдемся подручными средствами. В любом случае на ходу у нас три эгиды, две из которых требуют зарядки. Еще три условно боеспособны». «Добавь к этому полные наборы брони и оружия древних на каждого. Внушительная сила, если вдуматься!» На лице Мии читалось сомнение. «Но не против нескольких сотен бойцов, которые жаждут найти виновных в гибели верхушки клана?» С интересом рассматривая стойку с агидой, произнесла она. «Еще день-другой...» И сюда прибудет кто-нибудь из тигров, чтобы лично посмотреть на столь наглый и разрушительный налет с использованием неизвестных артефактов. А с ним, сам понимаешь, хреново тучи обученных гвардейцев». Все это Леха прекрасно понимал и сам, но высказываться подруге не мешал. «Сидеть тут, пока все не успокоятся и не разъедутся, мы не можем», — продолжала рассуждать она. «У нас нет провианта, и отправиться за ними в лес не вариант. Новенькие пока не смогут переварить ничего, кроме растительной пищи». Лететь за помощью в Поднебесный — такая себе затея, хватило и прошлого раза. Отыскать племя дикарей и выменять у них что-то из арсенала крепости в обмен на еду и все необходимое для пешего путешествия – тоже сомнительная авантюра. Даже если это удастся, сколько времени мы потратим на пеший переход? А утащить всех по воздуху мы теоретически сможем только, если все эгиды будут исправны и заряжены». И все это не решает проблему кормления демонов. Напомнил о еще одном немаловажном факторе Леха. Теперь уже двух. В лесу это не вариант. Во взгляде Мии он прочел невысказанное сомнение. Думаешь, я поступил неправильно? Прямо спросил Стриж. Эльфийка отрицательно качнула головой. «Ты нашел способ спасти соратников в критической ситуации. Просто меня беспокоят последствия». «Например?» «Вспомни, сколько времени и усилий от тебя потребовало усмирение демона», напомнила Мия. «Эй!» Тут же возмутилась Белочка. «Никто меня не усмирял. Просто мы научились договариваться». «И находить компромиссные решения!» «Угу!» – мысленно согласился Леха. «Жрать не всех подряд, а только тех, кто мешает нам или нашим союзникам. И не целиком, а только магическую силу!» «Отличный пример демократии в отдельно взятой голове!» – гордо заявила демоница. «Вот только я, фанат авторитаризма!» — напомнил стриж, — а потому будь лапочкой, помолчи и дай поговорить. Обиженно засопев, белочка умолкла. А пустотник в очередной раз отметил, как ловко его симбионт мимикрировал практически под человека. Чуждая сущность совершенно иной природой вела себя, как обиженная инфантильная девица, невольно усыпляя бдительность. К такой не будешь относиться с излишним опасением, как к спящему внутри чудовищу. Интересно, кого очень скоро начнет изображать демон-репликанта? «Но я же справился», — вслух напомнил Леха. А сейчас в голове Ореса не чужеродная и иномирная тварь, а симбионт, уже понимающий, как общаться с носителем и выживать в мире людей. «И все же он меняет тебя», — глядя прямо в глаза, сказала Мия. «Постепенно, шаг за шагом. Ты сам не раз говорил мне об этом и просил присматривать». А теперь представь, что на твоем месте человек с совершенно иными моральными принципами и понятиями о допустимом. Для репликантов нет большой разницы, кто перед ним – военный или гражданский, ребенок или старик. Они созданы выполнять приказы любой ценой. Рассказывали, что парочка таких чуть не уничтожила подземный город с сотнями тысяч жителей просто ради отвлекающего маневра. И это без голодного демона в голове. Воображение у стрижа было богатое, так что он невольно содрогнулся. «Что ты предлагаешь?» После продолжительного молчания спросил он у Мии. «Та лишь пожала плечами». «Вариантов у нас немного, особенно сейчас. За ним нужно внимательно присматривать, но в первую очередь нужно найти способ выбраться отсюда. А для этого нам надо починить агиды. Пошли, посмотрим, что в оружейке есть». «Пошли», — согласилась Мия. Оружейная порадовала скромно притулившимся в углу стеллажом с инструментами. «Небогато!» Резюмировал стриж, изучая находку. Молоты разных размеров. Клещи, зубила. Еще какие-то непонятные железки, которые он вообще до этого в жизни не встречал. Вот и весь ремонтный набор. Поневоле вспомнилось хрестоматийное кувалдой и чьей-то матерью. Видимо, сейчас также и придется работать пустотником». Наверняка у эльфов прошлого были какие-то плавильни, более сложные инструменты или принтеры. Но то ли они унесли их с собой во время эвакуации, то ли пустотники просто не опознали нужное оборудование. Кто знает, может за каким-то плетением в стене скрывается полноценный ремонтный цех, к которому они просто не способны получить доступ. Взяв с полки молоток, Леха неуверенно покачал его в руке. «Ты когда-нибудь занимался подобным?» — уточнила Мия. «Не-а», — честно признался стриж. «Я раньше только гвозди забивал, да болт на службу». «Не тот опыт, что нам сейчас нужен». Девушка взяла клещи, покрутила и вернула на место. «Самое время познакомиться поближе с нашими новыми соратниками», — сказал Леха. «Вдруг нам повезет, и среди них будет кузнец, понимающий в ремонте брони древних». Конечно же, им не повезло. Кем бы ни были два дикаря из прошлого, на поврежденные эгиды они смотрели с благоговением, но без искры понимания во взглядах. Не исключено, что до этого момента они вообще могли видеть изделия из металла лишь у эльфов, ведь хватало народов до прихода европейцев, вполне успешно крошивших друг друга оружиями из дерева, кости и камня, как те же Маори, например. Зато с остальными спасенными удалось поговорить и познакомиться поближе. Тройка репликантов, как выяснилось, погибла в тот же день, что и Арес. Союзовцы, как оказалось, тоже. И все в одном бою за здание торгового центра в городе на планете удовольствий, где в тот день погибла Имия. И всех убили взрывы. Что это значило, особенно в свете совершенно иной смерти Бьорна, Леха не представлял, но какая-то система однозначно прослеживалась. Пара марсиан погибла в другую эпоху. Но тоже от мощнейшего взрыва. Шла гражданская война, начавшаяся с попытки Марса объявить независимость. Объединенное правительство Земли отдало Красную планету под безраздельную власть корпораций, готовых на все ради прибыли. Из колонистов выжимали все соки, жестоко гася любую попытку неповиновения. В городах, под куполами, целиком зависящих от техники, даже не нужно было держать крупные полицейские силы. Хватало простого движения пальцем на пульте управления системой жизнеобеспечения, чтобы лишить бунтовщиков воздуха. Так было до момента, пока расквартированный на Марсе гарнизон неожиданно не встал на сторону взбунтовавшихся шахтеров. Военные быстро взяли под контроль все жилые купола – практически не встречая сопротивления, а потом объявили о независимости планеты. Эта новость вызвала раскол на земле. Национальные сектора, где влияние корпораций было особенно сильно, настаивали на военной операции против восставшей колонии. Те же, кому осточертела власть Хапук, наоборот, воспользовались случаем и поддержали бунтующих. Пушки заговорили, когда политики убедились в бессилии слов. Началась жестокая гражданская война. Фанг и Кири, так звали спасенных, служили в инженерной части на орбитальной станции, атакованной боевым кораблем землян. Они даже не знали, что их убило. Выпущенная ракета или детонация боеприпасов в одном из артиллерийских погребов. Лёхе, непонимающему Эсперанто, весь разговор тихонько переводила Мия. Но и без этого он ощущал некоторую напряженность между спасенными. Закончив рассказ, Фанг добавил что-то с вопросительными интонациями. «Марс», — ответила Мия, — «эта гражданская война получила у вас название «Война за объединение». Фанг и Кири переглянулись с радостными улыбками. Мрачно посмотрев на них, Мия продолжила. Новое государство назвали «Доминион Земли», при этом столицей сделали Марс. И продолжили войну, начав присоединять остальные колонии. Стрижа это не удивило. Все революции одинаковы. Сначала революционеры скидывают ярмо, А затем начинается неистовая драка во имя свободы, которую каждый понимает по-своему. Победивший в этой драке оглядывается по сторонам и, покрепче ухватив порядком потрепанное знамя, бежит нести свободу соседям, даже не спросив их мнения. «Мы...» – Мия обвела рукой Максимилиано и спасенных союзовцев – «Погибли через двести лет после вас, когда Доминион напал на наши дома». «Вообще-то, это вы напали на нашу пограничную планету», — не согласился с такой трактовкой событий Арес. Кири повернулась к нему и что-то спросила. «Да», — ледяным тоном ответил Арес. «Мы сражались за вас, потому что вы вырастили нас своими рабами» не оставив никакого выбора. Один из спасенных репликантов вставил короткую фразу. «Он говорит, — перевела Мия, — что все дворняги одинаковы». Повисла напряженная тишина. Для большинства из них смерть случилась совсем недавно по внутренним ощущениям, и совсем недавно они стреляли друг в друга. Поразмыслив, Стриж вспомнил, как быстро старая вражда забылась в случае Ареса. Тогда помог общий враг и шанс освободить своих. Вряд ли старая добрая формула «дружбы против кого-то» подведет и на этот раз. «Если мы не хотим сдохнуть тут, нам стоит подумать о совместных действиях для возвращения на базу», — взял слово Леха. «А для этого нужно действовать быстро». Исплаченно Все взгляды устремились на него. «Во-первых, было бы неплохо починить поврежденные эгиды. Инженеры, вы справитесь?» Марсиане растерянно переглянулись. «Без оборудования мы мало что сможем сделать», перевела ответ фанга Мия. «Экзоскелеты на коленке не отремонтируешь». «Нужно просто выправить помятые детали». Обозначил требование стриж. Марсиане посмотрели на него, как на неразумное дитя, заявившее, что их родной Марс слеплен из песочного печенья. «Холодным методом выправлять нельзя», — сказала Кири. «Металл потеряет прочность». «Другого варианта нет», — отрубил Леха. «Если мы разобьемся из-за твоей глупости...» То я тебе и на том свете жить я не дам, пообещала белочка, оценив перспективы ремонта предложенным методом. Техи переглянулись и молча подошли ближе, изучая повреждения. Осмотрев Эгиду Ареса, Фанг попросил его раскрыть крылья, сокрушенно подсокал языком и заявил: "Эту однозначно ремонтировать холодным способом нельзя". «Слишком большая площадь повреждений». «Плохо», — констатировал Леха. Теперь проблема зарядки оставшихся с прошлого раза эгид встала в полный рост. У Стрижа была пара идей, но прежде чем их обдумать, нужно было разобраться с остальными спасенными. «Теперь вы», — Стриж оглядела репликантов и союзовцев. «С большой вероятностью», — «Мы будем прорываться с боем. Вам всем нужно экипироваться, вооружиться и тренироваться с тем, что мы имеем. Отработайте слаженность и совместное действие». Один из союзовцев что-то сказал. «Ну, извини, друг», — хохотнул Максимилиану. «Придется воевать, чем есть. Автоматов не завезли, так что бери копье». Союзовцы и репликанты посмотрели друг на друга с одинаково мрачным видом. Идея воевать средневековым оружием ни у кого из них энтузиазма не вызывала. Зато оба примитива сидели у стены спокойно, даже расслабленно. Копья они держали с уверенностью профессионалов. «Значит, пойдут на острие атаки, раз такие умелые». Давайте познакомимся! Стриж по привычке выпрямился, словно принимал новое подразделение. Старший лейтенант Алексей Стрижов! Можно просто Алекс! Жил на Земле в первой четверти XXI века! Репликанты переглянулись, словно что-то решая. Один из них едва заметно кивнул и, вскинув ладонь к виску, представился. Рядовой РС-355015 Явар. Со мной рядовые рс 355005 Кадьяк и РС-355013 Харон Один из примитивов при этих словах вскинулся и уставился на репликанта квадратными глазами, спросив Харон Харон Недоуменно подтвердил Евар. Примитив нервно сжал копье и пересел подальше. Судя по нервной реакции на имя перевозчика через реку мертвых, этот тип откуда-то из Древней Греции. «Тебя как звать?» – спросил у него Стриж. «Архелай», – поглядывая на репликанта, ответил воин, подтвердив догадку Лехи. «А ты?» – Стриж посмотрел на второго примитива. Тот неторопливо встал и с гордым видом произнес Танаак! Это имя ничего Лехе не говорило, кроме того, что без плетения переводчика понять, откуда этот парень невозможно. Затем представились союзовцы: капрал с Гефеста по имени Рутгер Бакер, китижский сержант Павел Погорелов и рядовой первого класса Мунхеос Бейджина. Тиаматцев звали Олаво де Алмейдо и Вигу де Сантос. Оба рядовые первого класса. Все пятеро расслужили в одном полку военной полиции Смии и Максимилиано. «Ну, раз у нас теперь аж семь военных копов, то проблем с поддержанием дисциплины не будет», — нашел в себе силы пошутить Стриж. Шутка-отклика не нашла. Союзовцы и репликанты посматривали друг на друга косо. «Чтобы выжить, нам нужно действовать сообща», — напомнил им Леха. «Так что приступайте к тренировке». «А нам с тобой», — он взглянул на Ареса, — «предстоит провести разведку, раздобыть провиант и покормить симбионтов». «Там весь замок на ушах», — напомнил репликант Нам не позволят и шагу ступить. Нам нет, ухмыльнулся Стриж и попросил Белочку сделать ему лицо одного из спокойных телохранителей, чьи тела лежали по эту сторону портала. При виде трансформации те, кто видел ее впервые, удивленно выдохнули. А своим чудом выжившим в этой мясорубке очень даже завершил мысль Леха. «Я тоже так смогу», — прищурился Арес. «Должен», — уверенно ответил Стриж. «Следуй за мной». Конечно же, за ним последовали все. Покойные графские телохранители так и лежали неподалеку от зеркала, где их оставили пустотники. Леха напомнил себе, что надо будет снять с них драгоценную броню древних, а сами тела сбросить с лифтовой площадки. «Выбери кого-то схожего телосложения», — обратился он к Аресу, «и попроси симбионта изменить твое тело. Не забудь добавить, что это позволит его покормить. Очень способствует взаимопониманию». Репликант кивнул и присел у одного из трупов, изучая лицо. Спустя какое-то время демон начал трансформацию. Впервые Стриш наблюдал за этим со стороны и с интересом следил за тем, как приходят в движение кости, расширяя челюсть, увеличивается и раздается вширь нос, нос, истончаются губы. Странное, одновременно отталкивающее и завораживающее зрелище. Как наблюдать за змеиным клубком? Боль трансформации Орес переносил молча, лишь упрямо стиснул зубы. «Получилось?» — спросил он, повернув к соратникам чужое лицо. «Еще как!» — поднял вверх большой палец Леха. «Теперь нужно постараться, чтобы у нас получилось и все остальное».